Здесь он выстроил для царя знаменитый замок-лабиринт. Спрятал туда минус свое уродливое чадо Минотавра, у которого были тело человека и голова быка. Кормили Минотавра преступниками, не выбраться несчастными из лабиринта. Раз в девять лет Афинине вынуждены были отправлять могущественному минусу ужасную дань семь юношей и семь девушек. Все для того же монстра. Впоследствии убил Минотавра богатый Тесей и вышел из лабиринта с помощью нити Ариадны. Задумал Дедал сбежать от Миноса. Да флот у того превосходный. Тут-то и смастерил он для себя и сына Икара крылья. В небе не догонят. Известно, непослушание Микар уподобился Фаетону и тоже не зринулся в море. Не ведали древние греки ни о космической стуже, ни о действительном расстоянии до солнца. Великой хитростью вызнал минус, что укрылся Дедал в Сицилии и отправился за ним с целым войском. А что за радость сицилийскому царю лишиться великого искусника? Гостеприимно встретили минусы во дворце, но когда критский владыка блаженствовал в ванне после изнурительного похода, царевны вылили ему на голову котел кипящей воды. Прекрасной мифы одна беда хронологии нет, а боги жили вечно. Пойди-ка разберись, какими действительными событиями порождены мифические сказания. Сам в начале XIX века началось открытие, не завершившееся по сей день, пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитер. По расчетам астрономов, там полагалось быть одной землеподобной планете, а в действительности оказалась масса малых тел. В 1802 году Фридрих Ольберс высказал гипотезу, что планета названная Фаэтоном, наполагавшейся ей орбите действительно была, но какая-то сила разнесла ее на мелкие куски. По мнению одних советских исследователей, гипотеза Ольберса и сейчас выглядит весьма правдоподобной, хотя не в состоянии все досконально объяснить. Уж очень капризные орбиты некоторых членов астероидного семейства. Другие специалисты, Считают, что гипотеза не подтвердилась. Загадки острова Сарема. В 1827 году впервые было описано загадочное озеро Кали, эстонского острова Сарема, ничуть не похоже на все остальные тамошние озера. О географической загадке спорили ровно сто лет. Решение в руки не давалось. В 1922 году Калкун в учебнике геологии впервые предположил, что озеро Каали — метеоритный кратер. Через пять лет на озеро прибыл по служебному заданию искать залежи соли горный инженер Иван Александрович Рейнвальд Сын таллинского мещанина и смоленской крестьянки. Он родился в Петербурге, в 1907 году окончил горный институт, откуда его четыре раза исключали за участие в студенческих беспорядках. В 1921 году он принял эстонское гражданство и уехал в Таллин. Солина Каали инженер не нашел. Зато разгадка вековой тайны озера стала увлечением всей его жизнью. Он пришел к выводу, что озеро могло возникнуть только в результате взрыва метеорита. Десять долгих лет Рейнвальд искал и таки нашел вещественные доказательства. Крохотные осколки небесного железа. Исследования эстонца заинтересовали всех метеоритоведов планеты. Рейнвальд показывал Кали знаменитому